Глава четырнадцатая. Дарина. Как можешь ты кого-то любить, не любя его таким, каков он есть на самом деле? Как можешь ты любить меня и в то же время просить меня полностью измениться, стать кем-то другим? Роман Гарри. Максим оттолкнул от себя Антона, и тот, миновав меня, вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. Как неожиданно. Мадам Воронова собственной персоной. Царапнул мое лицо злым взглядом, затягиваясь сигаретой. В кабинете плотной завесой повис обочный дым. «Надо уволить парочку тупых ублюдков, сидящих внизу». Опустила взгляд и увидела в его руках бутылку. Он не спрятал её и не скрывался. Отхлебнул из горлышка виски и кивнул мне на кабинет. «Входи, если пришла». И смотрит на меня из-под нахмуренных бровей. Взгляд, чуть поплывший от алкоголя. Он пьян. Насколько не знаю, но пьёт, судя по его виду. Далеко не первый день. Смотреть больно. Особенно от понимания, что не обнять, ни поцеловать. Ничего не смею ни на что не имею права. Как же пусто и дико было без него все эти дни. И я в эту секунду осознала, а ведь я не смогу без него. Я просто загнусь от отчаяния и тоски. Даже сейчас, когда между нами пропасть, я начала дышать, увидев его рядом. Не изменился совершенно. Даже этот внешний бардак ему к лицу. Расстегнутая черная рубашка, не заправленная в штаны. Заросшее щетиной лицо, всклокоченные волосы и осоловевший взгляд с каким-то лихорадочным блеском. Он все равно дьявольски красив. Каждый раз рядом с ним чувствуешь трепет, чувствуешь, как мысли уносятся туда, где его губы с запахом виски сминают мой рот, а грубые руки разрывают на мне одежду. Принесла мне подписанные бумаги лично? Или есть какие-то просьбы и пожелания? «Давай вываливай. Что там тебе надо при разводе? Я заранее на всё согласен, лишь бы это поскорее закончить». Я соскучилась даже по его грубости и сарказму, даже по его болючим словам. И сердце бьётся так больно о грудную клетку. Это же мой Максим. Всё, что он говорит, — это отдача. Это отголоски его собственной боли. Ему больно, я ведь это знаю. Нет. «Я ничего не принесла. К тебе пришла, Максим. Увидеть тебя хотела». Сделала шаг навстречу, но он остудил мой пыл презрительным взглядом прищуренных от дыма глаз. «Увидела. Дверь там. Я хочу поговорить». Огромным усилием воли проигнорировала его попытку выгнать меня. «Мало ли, что ты хочешь. Сделай одолжение, избавь меня от своих капризов и пожеланий. Ближе к сути. Подписала документы». Есть какие-нибудь требования? Если нет, то освободи этот кабинет. У меня нет времени для тебя. Плевать. Пусть гонит сколько угодно. Я же знаю, что все эти ножи и бритвы, которые он выставил, чтобы ранить меня за причинённую ему боль, ведь я всегда могла его успокоить, ведь там где-то есть незащищённое место, где-то есть хрупкие лезвия, о которые я, если и порежусь, что не до смерти, и сломаю парочку из них. Всё ещё окрылённая глупыми надеждами. Максим, ты видишь меня. Посмотри мне в глаза, посмотри. Ты ничего не видишь. Ухмыльнулся, отпил из бутылки ещё несколько глотков. Чёлка закрыла ему глаза, и он откинул её назад. Что такое? Ты покрасила волосы? У тебя новое платье? Помада? Насрать! «Ничего нового. Я там всё уже видел-перевидел. Мне надо подпись. Нет её?» Я ждал предостаточно, и мне начинает надоедать разговор не о... Что-то вдруг заметил, и, сделав шаг ко мне, схватил за плечо и развернул к свету. Брови сошлись на переносице, и он тронул пальцем пластырь. «Что это? Откуда это взялось, я спрашиваю?» Машина съехала в кювет. Ничего страшного, царапина. «Царапина?» Я кивнула. «Заживет», — прошептала и накрыла его руку своей, стиснула пальцы. Я все вспомнила. «Максим, я... Я вернулась, слышишь?» Смотрит мне в лицо, сдавил мою руку в ответ. И меня опалило жаром, все тело покрылось мурашками. Какие же сумасшедшие у него глаза, какие пронзительно синие! Как же сладко тонуть в них!» погружаться в его дикость, и от вспыхнувшей надежды дёрнулось сердце. Но он отшвырнул мою руку, и его рот презрительно скривился. «И что? Ты думала, я запищу от восторга? Мне уже насрать, что ты там вспомнила. Это не имеет никакого значения. Это просто защита, это просто злость». Он на самом деле так не считает. Он ведь только что так сильно сжал мою руку. Ты... ты ведь хотел этого. Хотел, чтоб я вспомнила, чтоб вернулась к тебе. Ты ведь ушёл, потому что я стала другой. И вот я здесь. Моя память вернулась, всё вернулось, всё наше, всё. Мне нет до этого никакого дела. Отхлебнул виски ещё раз и сунул ещё одну сигарету в рот. Не имеет больше никакого значения, что ты вспомнила. И если это действительно так, ты прекрасно меня изучила за эти годы. Я ушёл не потому, что ты была другой. Если бы я не хотел от тебя уйти, ничто не имело бы значения. Просто ты мне надоела. Всё в тебе осточертело. Я больше тебя не хочу, не люблю, не вставляет, не прёт. Достаточно или продолжить? Бьёт. Как же больно бьёт. Нет, не по лицу. Бьёт в солнечное, в живот, в сердце. Полосует хаотично всё моё тело. Ты... Ты нарочно это говоришь, чтобы отомстить за то, что я... За то, что я говорила это тебе. Мстить? Тебе? Он хохотал. Так хохотал, что поперхнулся дымом от сигареты и прочистил горло ещё одним глотком виски. Это скучно. Ты скучная. Эти слёзы, эти дурацкие слова ни о чём. Ты слишком слабая и жалкая. Чтоб мне было интересно тебе мстить. Давай быстро разведёмся, Даша. Просто сделай одолжение, подпиши документы и давай разбежимся кто куда. Избавь себя от этих унизительных сцен». Ты только падаешь в моих глазах ещё ниже. Затянулся сигаретой и выпустил кольца дыма в потолок, а я бросила взгляд на его пальцы, и сердце перестало биться, остановилось на мгновение. Переполняя всё тело болью, он больше не носил обручальное кольцо, и моё собственное впилось в палец огненными шипами. Максим, едва шевеля губами, «Это не можешь быть ты! Ты не можешь говорить мне всё это! Это же я! Я! Твой малыш!» А он продолжал усмехаться уголком чувственного рта, а потом отвернулся и отошёл к окну, распахнул его настиж. «Ты! Я прекрасно вижу, что это ты! Я ещё не так сильно нажрался, чтобы не отличать галлюцинации от реальности!» я Я ударилась головой, и... и вся жизнь пронеслась перед глазами. Вся. И там... там столько тебя. Выкинул сигарету в окно. Паршивый табак. Но мои сигары ещё не заказали. Нахер уволю этого тупого барана Лёньку? Максим, я такая же, как раньше. Я твоя девочка. Не прогоняй меня. Дай мне ещё один маленький шанс, Пожалуйста. О, боже, Максим, ты меня словно не слышишь. Я всё помню. Как трогательно. Как это пронзительно, что ты всё помнишь. Самое интересное, что и я всё помню. И ума не приложу, как мне всё это развидеть. А, Даша? Если расшибить себе башку о стену, я смогу забыть? Резко повернулся ко мне. И в ярко-синих глазах. Больше нет равнодушия, нет циничного отторжения. Только меня этим взглядом размазало по стенке. Какой же он смертельно тяжёлый сейчас. И я иду к дну. Этот взгляд тянет меня в самую бездну. Не выдержала и сделала шаг к нему. Но он остановил меня жестом. «Не надо. Мне комфортно, когда ты стоишь там, где стоишь». Неужели это маленькая победа? И я сделала ещё несколько шагов, пока не приблизилась к нему вплотную, настолько близко, что от его запаха закружилась голова. Тут же возникло дикое желание обнять его, сломать стену отчуждения, целовать его щёки, покрытые щетиной, его ледяные глаза, отогреть его сердце, отдать всё, что чувствую сама. Пусть захлебнётся вместе со мной. Зачем забывать? Просто дай мне шанс. «Шанс? Шанс на что? Ничего больше нет, понимаешь? Хочешь попинать труп?» Ударил ещё раз и ещё, намеренно, в самую больную точку. Он всегда это умел, убивать словами. «Уходи, Даша, здесь больше нет шансов. Ни черта здесь больше нет. Уходи, пока я не приказал тебя вышвырнуть отсюда на глазах у всех». «Ты всё вспомнила, говоришь?» Так вот посмотри мне в глаза сама и пойми, что все кончено. Мне уже наплевать, понимаешь? Плевать на тебя и на каждое твое слово. Я долго смотрела ему в глаза, едва сдерживая слезы. Мои силы терпеть его удары уже иссякли. И ты спокойно говоришь мне это в глаза. Повтори, я хочу запомнить это, каждое твое слово. Хочу запомнить после того, как сама простила тебя. После того, как склеивала нас по кусочкам и верила, несмотря ни на что. Ты не верил, ты ненавидел себя. Разве моя любовь не исцелила нас обоих? Скажи мне еще раз в глаза, что не любишь. Он молчал. И я за эти секунды болезненно умирала и воскресала снова. Нет, не скажет. Он ведь не откажется от меня. Он всегда говорил, что не отпустит меня. Схватил за плечи и слегка тряхнул, всматриваясь мне в глаза. Я тебя больше не люблю, а, может, и никогда не любил. Ты для меня ничто, и звать тебя никак. Мне плевать на твои воспоминания. Мне насрать, что ты меня прощала. Это были твои решения, никто тебя не заставлял. А у меня прощать не получается. Для меня человек превращается в пыль, в грязь. «А теперь пошла вон! Ты меня утомила!» Последние слова он проорал мне в лицо, я вздрогнула. «Почему?» — всхлепнула. «Почему ты так поступаешь со мной? За что? Потому что я так хочу. Ничего больше, никакого тайного смысла, никакой философии и подтекста. Просто хочу, чтоб тебя не было рядом со мной. Мужчины до банального просты в своих желаниях». «Ты лжешь». Я чувствую, что ты мне лжёшь. Это не может быть правдой. Неужели?» Снова хохочет. «Ты правда чувствуешь что-то? Серьёзно? А ну нахер уже не надо, ясно?» Он мне казался не просто чужим. Он казался мне совершенным незнакомцем, готовым проехаться по мне и не заметить, облив грязью. Я не могу в это поверить. Не могу понять. Слышу тебя и... И ни одно слово мне непонятно. Мой голос сорвался, и по щекам потекли слёзы. Новая болезнь? После потери памяти, потери мозгов? Хотя они атрофировались у тебя сразу после аварии. И если память восстановилась, то с мозгами проблемы явно остались. Я не выдержала, впилась в воротник его рубашки обеими руками, сдавила, притягивая его к себе. От слез и от его слов, которые и изрезали мне все вены, так что я не могла стоять на ногах, мне казалось, я умираю. Он превратил этот разговор в сплошное унижение, в мою казнь и с удовольствием отрезал от меня куски мяса, причиняя боль, чтобы сожрать ее с упоением. «Зачем ты это делаешь с нами? Зачем ты всё разрушаешь? Зачем ты убиваешь нас снова после всего, что было? Я люблю тебя. Я безумно тебя люблю. Мы ведь столько всего прошли вместе, и это пройдём. Дай шанс. Ради нашей дочки. Я знаю, что ты зол, разочарован, разбит. Знаю, что это моя вина. Но я сделаю всё, чтоб мы опять были счастливы». На какие-то доли секунды... Его глаза затуманились, словно отражая мою собственную агонию. Тусклая искра тоски, не яркая такая зыбкая, но я схватилась за неё. Я впилась в неё всем существом, обхватила его шею, прижалась к нему всем телом, зарываясь пальцами в его волосы, жадно прижимаясь губами к его шее туда, где пульсирует вена. Я должна говорить, не смолкая. Я должна разжигать эту искру, резаться о его шипы. Но не разжимать рук, пусть я даже истеку кровью. Максим не ожидал, и его ладони обхватили меня, сдавили до хруста, до боли, и я со стоном покрыла поцелуями его скулу, шепча срывающимся голосом. «Прости меня, прости, люблю тебя, с ума схожу без тебя, дышать не могу без твоего дыхания, всё ещё вижу наши звёзды, верни мне хотя бы одну, и я зажгу для нас миллионы». Мужские ладони жадно прошлись по моей спине, зарылись волосы, и я ощутила, как он вздрогнул всем телом и тут же схватил меня за запястье и силой отстранил от себя, сдавливая мои руки так, что от боли потемнело перед глазами. Погасли все звёзды, их больше нет. Ты их все закопала, и они сгнили. Мертвецы не оживают, Дарина. Не бывает так, ты лжёшь. Звёзды не гаснут, они вечные, Значит, не была твоя любовь звёздами. Значит, ты никогда меня не любил. Любовь не проходит так быстро. Сдавил мои пальцы ещё сильнее, дёргая к себе. Она умирает, как и всё живое. Если её методично убивать, если душить её, сжигать, топтать, предавать, она умирает. И всё, понимаешь? И не что ты этого не понимала, не важно, что ты меня не помнила. Ты меня предавала. Ты верила кому-то, но не мне. Ты играла в какие-то игры. Ты отобрала все наши шансы. Теперь ты пытаешься отковырять из-под земли какие-то звёзды. А их больше нет, ни одной. Я никогда не прощу тебя. Это конец. Я оступилась. Я была не собой, я тебя не знала. А они угрожали мне и... Зато ты прекрасно знала, что ты делаешь. Ты могла прийти и рассказать мне. Ты много чего могла. Но предпочла быть идиоткой, которая решила сражаться с ветряными мельницами или раздвинуть ноги перед моими врагами. Прости меня, пожалуйста, Максим, прости меня. Как же жалко это прозвучало. Пусть Бог прощает. Для этого его придумали. А я? Я не могу забыть. У меня все это дерьмо стоит перед глазами. Я, блядь, хотел бы потерять память, как ты. Забыть тебя там, у стенки, извивающуюся рядом с этим ублюдком. Хотел бы забыть, как ты орала мне о ненависти и презрении. И забыть, как отказывалась от дочки. Но я не могу и не хочу. Ты каждый день снова и снова меня убивала. А теперь стоишь тут и просишь воскреснуть. «Воскреснуть, когда сердце давно остановилось и уже не бьётся для тебя? Думаешь, случится чудо, если вырвешь кому-то сердце и засунешь обратно в дырку, развороченную в груди? Отвечай, Даша!» Тряхнул так, что у меня перед глазами искры рассыпались. «Не случится. Чудес не бывает. Оно мёртвое, ясно, и никто, и ничто его не воскресит. Всё во мне сдохло». Ничего не осталось, все, что касалось тебя, исчезло, ни чувств, ни сожалений, пустота, тишина. И, прости, твое такое ненужное и жалкое. Ты пришла это услышать? Так слушай. Вот она правда. Каждый раз, когда я тебя вижу, мне хочется утянуть тебя в могилу, свернуть твою шею. У меня в ушах твои слова, перед глазами твое лицо, которое мне хочется изуродовать. Я чувствовала, как комната кружится, вращается. Меня затягивает дикое отчаяние, и нет сил даже пошевелиться. Он уже тянет меня в могилу. Для этого не нужно бить или резать. Молю тебя, Максим, ради всего, что было, ради Таи. Максим отшвырнул меня от себя и, схватив бутылку с подоконника, сделал несколько глотков. О, какой сбитый женский трюк! Спрятаться за спину ребёнка. Ты наконец-то вспомнила о ней? «Интересно, а если бы я всё же отобрала её у тебя, ты бы за неё боролась?» Когда он произнёс эти слова, я вдруг поняла, что всё, что я сейчас говорю, уже не имеет никакого значения. Максим похоронил наши отношения, и пути назад больше нет. Он скрестил руки на груди и с издевательской усмешкой смотрел на меня. И ещё. «Ты не знаешь самого важного. Я собрался жениться». Так что давай, и правда, побыстрее всё уладим, без истерик. Вот теперь он меня убил по-настоящему. Вонзил нож мне в сердце и придавил рукоять, чтоб наверняка насквозь. Я перестала дышать. Я могла ожидать чего угодно, только не этого. «Жениться?» Я никак не могла произнести это слово целостно. Да, как только мы разведёмся. Надеюсь, ты не станешь мне мешать. Ты ж вроде как любишь меня. Пожелай мне счастья, Даша. Давай всё сделаем по-хорошему. А то ведь можно и по-плохому. Например, я передумаю и отберу у тебя дочь. Я пошатнулась и попятилась назад. Меня трясло, как в лихорадке. Ты не посмеешь так поступить. «Неужели ты так плохо меня знаешь, малыш?» И в эту секунду я содрогнулась от того, как пошло прозвучало это малыш, как издевательски. Меня затошнило. Казалось, я сейчас упаду. В голове нарастал гул, дикий вой. «Тебя провести до двери или найдешь выход сама? Я позову Антона. Тебе пора». Я молча смотрела на него и тяжело дышала. Со свистом на разрыв. В горле застрял ком, он не давал ни вдохнуть, ни выдохнуть, а сердце билось очень тихо, словно вот-вот остановится. Максим налил в стакан воды из графина и протянул мне. Попей воды, а то ты на смерть похожа. Но я выбила стакан у него из рук. У меня много дел. Оставлю тебя одну, когда будешь в состоянии выйти. Тебя проводит. Смотрит с откровенной презрительной жалостью не скрывает, что понимает, насколько сделал мне больно. Его зрачки расширились, а глаза блестели. Он наслаждался моей агонией, словил каждую предсмертную судорогу и дрожал от удовольствия. А мне стало страшно, что он сейчас уйдет, и я его никогда больше не увижу что это и в самом деле конец. Бросилась к нему, насильно обхватила руками за плечи, повисла на нём. «Максим, пожалуйста, любимый, не уходи, не гони меня! Я без тебя задохнусь, умру, пропаду без тебя!» Да, унижение, да, я уже не могла остановиться и рыдала, умоляя не оставлять меня, потому что ничего у меня так и не вышло и потому что больше не будет никакого шанса вот так к нему подойти, потому что я больше не я, мне слишком больно, и эта боль управляет мною. Я бы с удовольствием посмотрел, как ты задохнёшься, но у меня сегодня иные планы на зрелище, как, впрочем, и завтра. Как бы ни было приятно видеть твои слёзы, мне пора». Он вышел из кабинета, даже дверь не закрыл, Она согнулась пополам, широко открытым ртом, хватая воздух. Вот оно. Я действительно задыхаюсь. И это действительно конец.